Он решил разделаться с Кирой сразу после того, как увидел те фотографии из желтого конверта со стола генерала Пети. После разговоров в ЦРУ понял, что она его полный, абсолютный враг и стал размышлять над способом ее устранения в том случае, когда она окажется настоящей помехой на его пути. Момент еще не настал, но был совсем близок. Гера чувствовал это. И кандидатура собственного водителя, которого он собирался подсадить на самый надежный, с Гериной точки зрения, денежный допинг, подходила почти идеально. Гера не исключал, что в последний момент тот может струсить, отказаться, но пока что прочих вариантов не было даже в виде идей, а понадобиться это могло в любой момент. Только вот что делать с этим Вовой потом. Герман, а у меня предложение. Володю как следует развезло, и он раскачивался на стуле так, что тот вот-вот мог опрокинуться. «Может, поедем к бледям?» Гера машинально опустил руку в карман, нащупал там пузырек и отдернул руку, словно обжегся. «Думаешь, стоит?» «А то! Самое оно после водочки-то! Я это дело уважаю!» «Давай в другой раз, Володь! Я тут вспомнил, мне в офис надо заехать!» Мы сейчас вызовем водителя, и он нас с тобой доставит, куда нам надо. Да я пешочком. Еще не хватало, чтобы меня кто-то как пассажира возил. Ну, как знаешь. До завтра, Вов.